Вы знаете, о ком я тревожусь. Примите этих заблудших детей свободы под покровительство своей истины. Сулейман прошелестел шелком, вздохнул гневливо. Что общего у великой султанши с этими неверными? В моих жилах течет такая же кровь, как у них. Важна не кровь, а вера. Разве султаны смотрят, какая кровь течет в жилах их героев? Но ведь, Ваше Величество, эти люди — герои над героями. Рустем Паша не смог одолеть их, даже имея в десять раз больше людей. Он взял их коварством, и они поверили его славянской речи. Мой народ доверчив. Султан упрямо держался на расстоянии так, будто надеялся на поддержку темноты. Пока не видел Роксоланы рядом, мог сопротивляться ей. Они понесут заслуженную кару. Это разбойники и поджигатели. Я набросил бы петлю даже на шею собственного сына, если бы он начал жечь Стамбул. Фатих начинал с этого, мой повелитель. Он превратил царь-град в пепел, чтобы возродить его еще более прекрасным. Султан даже встал от возмущения. Сравнить великого Фатиха с безымянными разбойниками. Фатих был воин. Они тоже воины, они разбойники, ваше величество. Пожар длился целый месяц до их появления в Уксюдаре. Они подожгли Уксюдар, но, ваше величество, они хотели просто посвятить себе, посвятить для грабежа. Они слишком благородны, чтобы употреблять такое грубое слово. Они говорят «доскочить». Султан уже был возле нее. Эта женщина ошеломляла его, как вспышка молнии. Единственное спасение — бежать от нее. А что такое «доскочить»? Она засмеялась тихо, скрывая насмешку. — Это означает приблизиться к чему-то так, что оно становится твоим. Он протянул руку. Рука была тяжелая и жадная. Еще не зная, какими будут слова Хосеки, с какими просьбами она обратится, он готов был на все ответить «да», «да», «да», лишь бы только иметь под рукой это пугливое тело. Может, полюбил ее когда-то именно за то, что ничего не просила, не требовала, не капризничала. а потом не заметил даже, как становилась похожей на других женщин, которые надоедают своими домогательствами, ибо все равно не могла уподобиться никому на этом свете. Была единственная, единственная, единственная. Никто не избежит своей участи на этом свете, еще пробормотал Сулейман, словно бы пытаясь оправдать свою неуступчивость. Но Роксолана уже знала, что султан готов сказать «я подумаю». Нужно только дать ему время для отступления, чтобы выйти с честью. Она долго ластилась к суровому властелину, умело чередовала чары своей души и своего легкого и послушного тела. И только потом прошептала ему в твердое ухо так, будто опасалась, чтобы кто-нибудь не подслушал. Мой повелитель, повезите меня в Адикуле, чтобы я увидела этих загадочных рыцарей. Он сопротивлялся, пытался отстраниться от нее, отодвинуться хотя бы чуть-чуть, но она не отпускала. Руки, хотя и тоненькие, были сильными, обнимали Сулеймана с такой силой, что он сдался и приник к Роксолане еще крепче. Меня и наших детей Боязида и Михримах, Ваше Величество. Султан все же сделал последнюю попытку сопротивления. Михримах? А ей зачем это зрелище? Она уже слышала о казаках, даже посылает их в оташку байди еду. У нее доброе сердце. Негоже для дочери султана. В таком возрасте... Я подарила вам сына Мехмеда, мой падишах. Но Мехмед в Эдирне, Селим в Кютейхе. Джихангир слишком мал для таких зрелищ, потому и прошу вас, чтобы с нами поехали Боязид и Мехримах. — Что может дать любовь, кроме хлопот? — Я подумаю, — сказал султан.